мягкое, Молочно-белое свечение крупного кристалла, казалось, стекло по замшелым каменным стенам и по грунтовому полу. С той лишь разницей, что двигалось мерцающее лунное молоко не сверху вниз, а наоборот. Свечение стекало с плоского камня в центре просторного зала и, дойдя до стен, поднималось по ним до сводчатого потолка с огромной дырой посередине. По потолку странное свечение ползти отказывалось. Сколько бы ярко не светился кристалл. Хозяин молочно-белого артефакта называл это эффектом стакана. В чём причина такого странного поведения свечения, хозяин не знал. Не знал он и почему кристалл, стоит взять его в руки, меняет форму, превращаясь то в строгий параллелепипед, то в куб. а то в сильно вытянутую пирамиду, практически в подобии штыка. Третьей загадкой была реакция кристалла на гравитационный выброс, который каждую неделю встряхивал до основания всю зону. В часы, когда во внешних секторах зоны вышивали предвестники, а затем и сам выброс, кристалл прекращал светиться и становился похожим на большой бриллиант. Затейливо обработанный... И необычайно прозрачный. Когда же внешнюю зону заливал ярчайший свет мёртвого полудня, кристалл снова мутнел, и его привычное свечение начинало набирать силу. А вместе с интенсивностью молочно-белого свечения набирала силу и способность артефакта служить ключом между секторами. Почему всё это происходит, хозяин не знал. Зато он знал другое. В любом состоянии прозрачного кристалла или белого артефакта, ключ выполнял волю своего владельца. Это было гораздо важнее, чем все загадки вместе взятые. Артефакт легко открывал переход в состоянии кристалла один, а на пике белого свечения до дюжины. Там, где пожелает хозяин... И поддерживал его в состоянии входа или выхода из тринадцатого сектора столько времени, сколько требовалось. Обычно требовалось открывать ненадолго. Чисто выйти или войти. Поэтому особых проблем с кристаллом хозяин не испытывал. Он даже и не задумывался о том, что энергетический заряд ключа может расходоваться. Нет, он подозревал, что это происходит, но выяснить, насколько теряет в силе всемогущий ключ, хозяин ни разу не удосужился. Ни разу до того момента, когда началась подготовка к главной операции. Новые норы предполагалось сделать очень широкими и удерживать максимально долгое время. К тому же их могло потребоваться очень много. До сих пор ключ позволял создавать не больше дюжины переходов из вывернутого мира в нормальный и держать их в режиме выхода около суток. Возможно, артефакт был способен на большее, но чего-то ему для этого не хватало. Как хозяин не старался, открыть тринадцатый коридор у него не получалось. Формально переходов было как раз 13. Нора в Чернобыле-2 была первым из них, но на самом деле этот переход считать не следовало. Он не был создан кристаллом, значит ни закрыть, ни ограничить, например, вход в сектор через эти ворота хозяин не мог. Ворота в 13 сектор в том месте существовали всегда, и что ими управляет, если не ключ, до сих пор было неясно. С этих неуправляемых ворот все и началось. Звериное чутье и случай помогли будущему хозяину кристалла пройти к ним первым из всех псиоников. Прийти, отыскать кристалл, единственный артефакт великой вспышки. И стать в скрытом секторе реальным хозяином. Ну а дальше? Было много чего. Обретение новых сородичей, нового имени... Вернее, позывного. Инженер нового смысла существования. Но началось всё именно с ворот. Строго говоря, с них началось возрождение из пепла. А до того были долгие дни и ночи мучительной трансформации. И физической, и моральной. Возможно, найди я ворота раньше, всё прошло бы не так болезненно. А мне... А не найди вовсе, я не стал бы тем, кем стал. Деградировал бы до простого контролера и закончил жизнь, попав под зачистку военных или под горячую руку долго. И, кстати сказать, это еще большой вопрос. А не стало бы такое развитие событий лучшим вариантом? С точки зрения человека я слишком многое потерял во время катастрофы. Настолько многое, что дальнейшая жизнь просто лишилась смысла. Но, к сожалению или к счастью, я стал существом, для которого все человеческие мотивы – пустой звук. К сожалению или к счастью. Теперь уже не понять. Не стоит даже пытаться. Это все равно, что рассуждать, не лучше ли было остаться в утробе матери. После рождения размышлять об этом — убивать время. Весьма глупое занятие. Правда, настолько же и заманчивое. Хозяин ключа притронулся к кристаллу и будто бы перенесся на несколько лет назад. В то трудное время, когда еще не вполне осознавал, что произошло и кем он стал. А если точнее, в момент, ставший для него переломным.